— Пока не знаю, — ответил Валандер, — но даже если б знал, все равно сказал бы ее мужу, что смерть была скорая и потому безболезненная. Валандер затормозил перед домом. Перед встречей с пастором он заехал в управление и пересел в собственную машину. Ему не хотелось съехать на патрульной. Роберт Окерблум открыл сразу, едва они позвонили в дверь. — Он нас видел, — подумал Валандер. Как только услыхал, мотор сразу побежал к окну посмотреть, кто это. Окерблум провел их в гостиную. Комиссар прислушался. девочки, кажется, дома нет. Как это не прискорбно, я вынужден сообщить, что ваша жена умерла. Мы нашли ее в заброшенной усадьбе, в нескольких милях от города. Ее убили. С каменным лицом Роберт Окерблум смотрел на него, словно ожидал продолжения. «Мне очень жаль, но я должен сказать всю правду. И еще мне придется спросить вас опознать тело. Не обязательно сегодня, время терпит, и мы не будем возражать, если это сделает пастор Турсон». Роберт Окерблум по-прежнему неподвижно смотрел на него. «Ваши дочери дома?» — осторожно спросил Валандер. «Для них это ужасное испытание». Он умоляюще посмотрел на пастра Турасона. Нам будет помощь, сказал тот. Спасибо, что сообщили мне, неожиданно проговорил Роберт Окерблум. Неизвестность. Так мучительно. Я очень вам соболезную, сказал Воландер. — Все наши затрудники надеялись на благополучный исход. Кто это сделал? Спросил Роберт Окерблум. Мы не знаем. — ответил комиссар, — но будем работать до тех пор, пока не найдем убийцу. — Вам его не найти, — сказал Роберт О'Керблум. Валандер вопросительно взглянул на него. — Почему вы так считаете? — Никто не мог желать смерти Луизы. Как же вы тогда найдете виновного? Комиссар молчал, не зная, что сказать. Роберт О'Керблум угодил в самое больное место. Немного погодя, Валендер поднялся, Турасон проводил его в переднюю. В вашем распоряжении несколько часов, чтобы известить ближайших родственников, сказал комиссар. Свяжитесь со мной, если не получится. Мы не сможем умалчивать об этом до бесконечности. Я понимаю, сказал пастор и, понизив голос, добавил Стик Густавсон, ищем. Только неизвестно, он лет. А другие зацепки у вас есть? — спросил Турресон. — Возможно, но вы, я не вправе говорить об этом, потому что продолжаете дознание. — Совершенно верно. Валандр заметил, что у пастора еще какой-то вопрос. — Слушаю вас, говорите. Пастор Турресон так понизил голос, что Валандер едва разобрал, о чем речь — — Это преступление на сексуальной почве? — спросил пастор. — Пока неизвестно, — ответил комиссар, — но не исключено. Из Окерблумовского дома Валандер вышел со смешанным ощущением голода и недовольства. Остановился на Эстер Леден, у киоска с колбасками — Изживал гамбургер, тщетно вспоминая, когда последний раз ел. Потом опять помчался в управление, где его поджидал Светберг, который сообщил, что Бьорку пришло срочно устраивать пресс-конференцию. А поскольку...